Дмитрий Дубинин. Плата за страх. Повесть. Искатель. 2003 год. Номер 6. Глава 1. Слово Боцмана. С Наташей Рябцевой я познакомился чуть больше полутора лет назад, когда уже был готов поверить в свою счастливую звезду — Тогда я пригнал из Турции чуть ли не целый контейнер всякого барахла и, наконец-то, отдал долги, грозившие разорить меня. Конечно, думал и о будущем, переведя часть прибыли в доллары, но, как и полагается сибирскому купцу, сперва решил хорошенько гульнуть. Две недели не вылезал из кабаков, накачиваясь крепкими напитками и угощая приятелей, которые в ответ угощали меня. У нас тогда сложилась теплая компания. Я, Леха Махнов, Саня Шнейдеман и Генка Каледин. Все мы, кроме Генки, знали друг друга с детства, выросли в соседних высотках, что рядом с площадью Калинина в Заельцовском районе Новосибирска. В тот вечер мы отмечали Новый год, вернее, его канун. Так уж у нас повелось, что долгая череда зимних праздников для нас начинается не 31 декабря, а числа этак с 30 -го. Впрочем, не для нас одних, как мы могли судить по заполненному до отказа ресторану «Созвездие рыб». Нас было четверо парней и две девчонки». Как раз в то время я снова остался один, повздорил с очередной подругой, решившей вывернуть наизнанку мой кошелек. Я сидел у края столика, лениво потягивал водку, попыхивал сигареткой, пошучивал над перебравшими друзьями, но чем больше вокруг веселились, тем чаще посматривал по сторонам. От грохов что-то приблотненно-разухабистое, музыканты заиграли медленные, и наши парочки удалились танцевать. Я проводил их взглядом и вдруг забыл обо всем на свете. Возле самой сцены, обнявшись, танцевали парень с девчонкой. Как выглядел парень, уже и не помню. Но вот девчонка... В темно синем с люрексом, явно дорогом платье с длинными до талии светлыми волосами, перехваченными серебристым ободком, она могла бы украсить обложку любого журнала. Но, глядя на ее идеальную фигуру, выразительное лицо и пухлые губы, я грешным делом представлял ее фотомоделью «Плейбоя». Когда танец кончился, я повернулся к сидевшему рядом Генке Каледину. Он работал в частном охранно-сыскном бюро и по долгу службы был знаком со многими состоятельными людьми Новосибирска. «Ген, видишь ванту в синем, знаешь, кто она?» Генк посмотрел, подумал и мрачно спросил «В синем?» «Да». «Ухлестнуть хочешь?» «А что?» «Не советую». «Это почему еще?» Меня злила его манера уходить от ответа на простой вопрос. «Ее зовут Наталья, а фамилия у нее — Рябцева. Тебе это ни о чем не говорит?» «Нет». «Это дочка Боцмана, местного авторитета», — Генка наигранно зевнул. «Ну как, прошло?» «Что и говорить? Генкины слова произвели на меня должное впечатление». Я замолчал и на какое-то время перестал прикладываться к спиртному. Но потом, когда снова заиграли медленную мелодию, решился. Встал, подошел к столикам, занятым крепкими мордоворотами с золотыми цепями на бычьих шеях, и пригласил на танец Наталью. За их столиками, сдвинутыми вместе, повисла гробовая тишина». Я почувствовал на себе неприязненно тяжелые взгляды, но девушка встала и даже мило улыбнулась. Когда я вернулся к нашему столу, Генка, восхищенно глядя на меня, сообщил «Славка, ты покойник». Если бы Генка знал, чего я наговорил Наташе, пока танцевал с ней, он, наверное, не стал бы так шутить. Но Генка не знал, а я не стал говорить ему ни о дерзостях, которые я себе позволил, ни о свидании, назначенном мне дочкой местного авторитета. Через месяц я открыто ухаживала за дочкой Боцмана и не встречал особого отпора с ее стороны. Не думаю, что так уж нравился ей. Свой успех я объяснял не столько личными достоинствами, сколько недостатками ее обычного окружения. При этом, как ни странно,